Ян остановился возле ярко-желтой полицейской ленты, что перегораживало переулок. Шум и зловоние города, как всегда, сильно раздражали зверя. Его нос анализировал сотни разных ароматов, стараясь распознать среди них запах другого животного. Но, к сожалению, он чувствовал лишь обычную вонь, присущую городам благодаря техническому прогрессу. Выхлопные газы, испарение от асфальта, суета вокруг, людская раздражительность, крики спорящих. Все это ощутимо давило на волка внутри него. Дэвисон, чего застыл? Голос детектива вывел мужчину из состояния задумчивости. Запахи. Что? Мужчина напрягся, ожидая дальнейших объяснений. Запахи города нервируют меня. Черт, я уже решил, что ты что-то учуял! Разочарованно ругнувшись, детектив приподнял желтую ленту, кивком приглашая Яна проследовать к месту преступления. Ее нашли около пяти утра. Работник компании по вызову мусора. Бедолага, после увиденного, еще не скоро придет в себя. Настолько ужасно! Целой у девушки осталась только голова! Словно он хотел, чтобы пережитый ею в последние минуты ужас отразился на ее лице навечно, а вот вместо тела сплошное месиво. «Черт — Черт! — тихо выругался Ян. Присев на корточки, он прикоснулся к дорожному покрытию там, где нашли жертву. Едкий угнетающий запах смерти витал на этом месте, словно в воздухе зависли на электризованные темной энергии частицы. Кровь и моча пропитали старый асфальт, на несколько лет оставляя незаметные для людей, но ощутимые для оборотней, запахи боли и страдания девушки. Здесь оборвалась ее жизнь, загубленная жестокостью убийцы. Принюхиваясь, Ян втянул в себя воздух, надеясь проследить запах крови. К сожалению, за множеством поверхностных запахов он не ощутил ничего ничего. Никакого животного, никакого чужака, никакого ликана. Но самым странным было не это, а то, что не было даже запаха постороннего человека, словно девушка была здесь одна. — Чертовщина! — тихо воскликнул Ян, злой от осознания того, что зашел в тупик. — Что ты учуял? — Блять, в том и проблема, что ничего! «Черт возьми, а я так надеялся на твой нос! Ты не простыл ненароком?» Ян ответил скептическим взглядом, посмотрев на детектива снизу вверх. «Что? Может, сопли мешают тебе уловить запах убийцы?» «Мужик, я оборотень, мы не простужаемся, и с носом у меня лады. Я ведь чую, что этой ночью ты зажигал с одной дамочкой». И, судя по запаху, с давно окольцованной дамочкой. Эй-эй-эй! Признавая поражение, детектив поднял обе руки вверх. В мою личную жизнь не лезь. И не собирался. Не мое это дело, когда чья-то жена наставляет своему мужу рога с тобой. Это просто тест, чтобы уверить тебя в моем нюхе. В следующий раз просто назови марку моего дезодоранта, и я тебе поверю. «Дешевое фуфло! Твой естественный аромат он не перекрывает!» «Теперь я еще и воняю!» «Все, возвращайся нафиг к асфальту и дай мне ответы, или хотя бы направь по следу. Ян тихо рыкнул, не зло, а скорее раздраженно. Люди порой были такими нетерпеливыми, после чего снова закрыл глаза втягивая в себя запахи и на интуитивном уровне различая их, раскладывая мысленно по полочкам и убирая лишнее, пока его зверь не ухватился за тонкий, еле ощутимый аромат какой-то химии. Скорее всего, убийца из рода Homo sapiens. Ни бешеный зверь, ни ликан не пользуется химией для заметания следов. То есть... Место преступления было обработано неизвестным мне химикатом. Понять, что это, я не могу. Но если учу еще раз, узнаю». «Дерьмо. Только чокнутого маньяка мне в послужном списке и не хватало. Пора открывать охоту, детектив. Эти случаи явно не последние», — печально предсказал Ян. Поднявшись, он еще раз окинул взглядом место преступления и направился к раздражающей глаз желтой ленте. «Поехали на второе место. Я уверен, там такая же ситуация». «Что-то ты сегодня слишком торопливый», — прищурившись, посмотрел на него детектив. «Дома меня ожидает пара». И этим было все сказано. За столько лет доверительного общения с оборотнями Больше такой привилегии, как он догадывался, не было ни у кого. Мужчина узнал, что тяга к паре у них непреодолима, а к недавно обретенной тем более, поэтому даже удивился необычайной сдержанности и уравновешенности Яна. — Тебя можно поздравить с окольцовыванием? — пошутил детектив. — Хм, меня можно поздравить с соединением а это намного серьезнее вашего обмена кольцами. Но смысл тот же. Нет больше свободного волка. Теперь он семейный человек, хоть и не совсем человек. Ян искренне заулыбался. Как же ему нравилось слышать такое, знать, что это правда, и чувствовать, что его жизнь наконец-то обрела настоящий смысл. Пошли уже, коломба как-никак у меня медовый месяц на носу. А я с тобой тут время трачу.